Глава 38. Пятый курс для Татьяны начался со свадеб. Сначала женились Света с Володей, а в конце октября вышла замуж Танина синегорская подруга Тонка, ее избранником салмастер-цеха, в котором она работала. Ему уже исполнилось 27 лет, и он так сильно торопился обзавестись семьей, что сделал Тонку беременной еще до свадьбы. Сверкая глазами, она таинственным шепотом поделилась с Татьяной своим секретом, Взяв с нее слово, никому ничего не говорить. Вспомнив партизан, Таня пообещала хранить молчание даже под угрозой пыток. Но пытать ее никто не стал, потому что весь город уже и без Татьяны знал, что Томка выходит замуж на четвертом месяце беременности. Причем все передавали эту новость друг другу под большим секретом. Под ним же она и распространялась, внося разнообразие в постную жизнь Сенегорска. Поэтому, когда Томка появилась в свадебном наряде перед местной публикой, сопровождавшей ее поход в ЗАГС, все в первую очередь уставились на ее живот. Увиденное их разочаровало. На Томке было гипюровое белое платье, сшитое трапецией, и под его свободным кроем ничего подозрительно греховного не просматривалось. Толпа огорченно вздохнула и принялась рассматривать саму невесту. Невеста была хороша под стать видному своему жениху. Таня, по праву свидетельницы, шла вслед за тонкой Что должна делать свидетельница, она не знала, поэтому на всякий случай сочинила поздравительный стих. Со стороны жениха свидетелем был невысокий черноволосый парень с лицом, отмеченным чертами далеких татаро-монгольских предков. После ЗАГСа свадебный кортеж совершил почетный объезд вокруг города, а потом все уселись за праздничные столы, накрытые в кафе «Дружба», где работала Томкина мать. Первый тост сказал свидетель, при этом он обошелся тремя словами. «Давайте выпьем за молодых», — сказал он, держа в своей широкой расплющенной руке хрупкий бокал с шампанским, с такой осторожностью, будто боялся его раздавить. Все быстренько выпили и принялись закусывать. Дальше тосты с пожеланием любви, счастья и прибавления в семействе пошли веселей. «А пусть твоя свидетельница скажет». — предложил свидетель. — А то неравноправие получается. Я от жениха сказал, она от невесты нет. Пусть это того. — Говорит. — Хорошо, — сказала Таня. — Дорогая Тамара, мы дружим с тобой с малых лет. И сегодня, в этот торжественный день, я хочу подарить тебе свое стихотворение, написанное специально к дню твоей свадьбы. — Давай, давай, — радостно захлопала в ладоши Томка. — Тихо, все молчать. Танька стих меня прочитает. Гости притихли, но жевать не перестали. волной Станя достала открытку, на которой заранее написала стих, и начала читать. — Да будет счастлив ваш союз, пусть над всемирной суетою величие ваших брачных уз взовется яркой звездою, и пусть года летят теперь. — А куда им лететь годам-то? — раздался мужской голос. — Да к черту на кулички, — ответил ему разбитной женский. все дружно захохотали молодец танька закричал свидетель наливайте наливай народ за молодых пьем пусть ничего не повторится и только этот славный день пусть в вашей жизни вечно длится дрожащим голосом перекрикивая пьяный гул татьяна дочитала свое стихотворение так за что пьем недоуменно спросил свидетель и громко икнул- за молодых выпалила таня и выскочила из-за стола «Я так и говорил что за молодых, а ты про какие-то узы». Свидетель опрокинул очередную рюмку водки и захрумкал огурцом. Гости наливали, пили, ели, потом начались танцы. Сославшись на головную боль, Таня ушла. «Все-таки хорошо, что отец не разрешил мне учиться в литературном», — думала она, направляясь к дому. «Действительно, кому они нужны, эти поэты?» Думаю, ждал сюрприз. В отпуск приехал Мишка, и тоже не один, а с женой, миловидной и стройной девушкой. Женился он на дочери командира погранотряда, в котором служил. Лиза, так звали его жену, закончив медучилище, приехала навестить родителей и там встретила Михаила. — Она вообще-то не хотела замуж за военного выходить, тем более за пограничника, — рассказывал Мишка. — Но я уговорил. Правда, Лизонь? — Правда, — коротко сказала Лиза. — На минуту. оторвав от пола серые глаза. Она чувствовала себя неловкая, теряясь под пристальными взглядами незнакомых людей и старалась спрятаться за спиной мужа. «А почему?» — искренне удивилась мама. «Разве плохо быть женой военного?» У Лизоньки вся жизнь прошла на заставе. «Надоело», — ответил вместо нее Мишка. «Я ее понимаю. Скука, однообразные пейзажи, ни тебе общество приличного, ни развлечений. Как там у поэта Тань?» вдали от шума городского не знаю буркнула таня я больше стихами не балуюсь новая родственница говорила мало улыбалась редко и вела себя столь незаметно что за месяц совместного проживания с ней семья ивановых так и не смогла понять что это за человек лиза а самому мишке было недообъяснений он с энтузиазмом удивляющим всех домашних бегал по магазинам очень скоро квартира превратилась в флад Во всех трех комнатах стояли коробки, коробочки, пакеты и свертки, на которые все время покушался любознательный Сереженька. Ему очень хотелось узнать, что же находится внутри этих загадочных упаковок. Но как только он начинал их потрошить, в комнате обязательно появлялся кто-нибудь из взрослых и начинал кричать «Нельзя! Не трогай! Положи на место!» Когда Таня в очередной раз приехала на выходные домой, Мишка уже осваивал коридор. «Да тут уже и пройти нельзя. Мишка, ты военный или торгаш?» — возмутилась она. Баба Настя поддержала внучку. «И как только тебе не надоело, сколько тащить-то можно?» — попеняла она внуку. «Он ведь, Танюш, почитай каждый день, с пяти утра где-нибудь очередь занимает, и все хапает, хапает. Это вы здесь как в раю живете, а у нас там ничего нет. Мне Лизу хочется принарядить, ребята заказов надавали. Я для всей заставы стараюсь». У нас в поселке в магазинах только килька в автоматном соусе продается, и соль со спичками, а барахла типа там обуви и одежды вообще не бывает. А если бывает, то ширпотреб местный, на который смотреть страшно, не то что надевать», добавила настоящая рядом Лиза. «Ладно уж, наряжайтесь», — махнул рукой бабушка. «Но проход в коридоре не дело загораживать. Мальчонка того и гляди нос разобьет. Не успеет». «Мы завтра уезжаем», — отмахнулся Мишка. Перед отъездом Мишка одарил всех домашних подарками. Таня получила от него набор польских теней для глаз, мама Надя — духи, быть может, бабушка — коробку зефира в шоколаде, отец — спортивную футболку, а Сереженька — набор деталей, конструктор. Покупки не уместились в багажнике такси, и пришлось оставшуюся часть закидывать в салон. «Мам, «А тебе, Лиза, понравилась спросила Таня, когда они, проводив Мишку, возвращались домой. «Лиза девушка спокойная, тихая. А по мне, лучше бы он женился на такой, как Светка у тети Лениного Володи», — сказала Таня. «Почему?» — удивилась мама. «Не знаю, мне так кажется. Светка веселая, добрая», — сказала Таня. «А Лиза слишком уж закрытая. Про таких, говорят, в тихом омуте черти водятся». «Не наговаривай зря». Лиза нормальная девушка, Мишка ее любит, пусть живут с Богом. «Ой, забыла тебе сказать», — сполошилась мама. С этими отъездами все из головы вылетело. «Надо тебе от тети Лены съезжать». «Почему?» «Она решила разменять квартиру. Твоя веселая Светка ее допекла. Она теперь беременная, ждет ребенка. Но это пусть они сами разбираются. А тебе, тетя Лена, нашла место в общежитии, где она комендантом». Будешь жить хоть и отдельно, но все же под присмотром.